Глава 34. Артур остался у калитки, а Руф поднялась по ступенькам Марииного крыльца. Она слышала быстрый стук пишущей машинки, и когда Мартин впустил ее в комнату, увидела, что он заканчивает последнюю страницу какой-то рукописи. Руф приехала удостовериться, будет ли он у них на обеде в День благодарения, но не успела. Мартин был слишком полон другим. Послушай, сейчас я тебе это прочту. — воскликнул он, раскладывая экземпляры и аккуратно выравнивая стопки. — Это последний мой рассказ. Он совсем не похож на все прежние. До того не похож, что мне даже страшно. И все-таки в душе я надеюсь, что он получился. Будь судьей. Это из жизни на Гавайях. Я его назвал уики вики Лицо Мартина горело жаром творчества, а Руфь в его холодной комнате пробирала дрожь и при встрече ее поразило, какие холодные у Мартина руки. Она внимательно слушала, пока он читал. И хотя, изредка поднимая глаза, он видел на ее лице одно лишнее одобрение, но, дочитав, спросил. — Честно, что ты об этом думаешь? — Я... я не знаю, — ответила Руфь. — А это можно... по-твоему, это удастся где-нибудь напечатать? — Боюсь, что нет, — признался Мартин. «Для журналов слишком сильно. Но рассказ настоящий. Честное слово, настоящий. Но почему ты упорно пишешь так, что тебя заведомо не напечатают?» Неумолимо продолжала Руфь. «Разве ты пишешь не для того, чтобы заработать на жизнь?» «Да, верно, но проклятый рассказ оказался сильнее меня. Я не мог удержаться. Он требовал, чтобы его написали. Но этот герой...» «Этот Уики-Уики, почему он у тебя так грубо выражается?» «Конечно же, такая грубость оскорбит читателей. И, конечно, именно поэтому редакторы справедливо отвергают твои работы. Потому что настоящий Уики-Уики разговаривал бы именно так. Но это дурной вкус, это жизнь!» — горячо ответил Мартин. «Это правда, это настоящее. А я должен писать жизнь такой, «Какой я ее вижу?» руф не ответила. С минуту длилось неловкое молчание. Мартин не мог толком ее понять от того, что любил, а она не могла его понять от того, что слишком он был крупен и не укладывался в тесные рамки ее понятий. «Кстати, я получил гонорар в трансконтинентальном», сказал Мартин, стараясь направить разговор в более спокойное русло. Перед глазами предстала усатая троица какой он ее видел напоследок, выжав свои четыре доллара девяносто центов и проездной билет, и он фыркнул. «Значит, придешь!» — радостно воскликнула Руфь. «Я затем и приехала, чтобы узнать». «Приду?» — рассеянно пробормотал Мартин. «Куда?» «Ну как же? Завтра на обед. Ты же собирался, если получишь эти деньги, выкупить костюм». «Совсем забыл», — смиренно признался он. «Понимаешь...» Сегодня утром полицейский забрал двух мариинных коров и теленка, взяли за потраву и... Ну, так вышло, у Марии не было ни гроша, и пришлось мне заплатить за нее штраф. Вот и ухнули 5 долларов трансконтинентального. Весь колокольный звон ухнул в карман полицейского. — Значит, не придешь? Мартин оглядел свое одеяние. — Не могу. Слезы разочарования и укора заблестели в голубых глазах Руфи но она ничего не сказала. «В следующий день благодарения я приглашу тебя на обед у Дель Моника, весело сказал Мартин. «Или пообедаем в Лондоне, или в Париже, где захочешь, вот увидишь». На днях я видела в газете сообщение, что в железнодорожном почтовом ведомстве открылось несколько вакансий. Вдруг сказала Руфь. «Ты ведь по конкурсу прошел первым, не так ли?» Пришлось Мартину сознаться, что ему предлагали место, но он отказался. «Я был так уверен, я и сейчас уверен в себе!» — сказал он под конец. «Через год я буду зарабатывать больше, чем десяток почтовых служащих. Подожди, и сама увидишь!» «Вот как!» — только и сказала она в ответ. И поднялась, натягивая перчатки. «Мне пора, Мартин! Меня ждет Артур!» Мартин обнял ее, поцеловал... Но возлюбленная осталась холодна Тело ее не напряглось, руки не обхватили его за шею, губы встретили его поцелуй без обычного жара. «Рассердилась», — решил Мартин, возвратясь от калитки. «Но почему?» «Так случилось, что полицейский захватил морейных коров. Но ведь это просто невезение. Никто тут не виноват. Мартину и в голову не пришло, что можно было поступить иначе. А, да, он малость виноват что отказался от места, мелькнула новая мысль. И ей не понравился уики вики С верхней ступеньки крыльца он обернулся и увидел почтальона. Тот разносил предвечернюю почту. Мартин принял стопку длинных конвертов, и, как всегда, в нем вспыхнула лихорадочная надежда. Один конверт оказался недлинный, небольшой, тонкий, с отпечатанным обратным адресом нью-йоркского наблюдателя. Мартин стал было вскрывать конверт и замешкался. Это не может быть известие что рассказ принят. В этот журнал он рукописей не посылал. А вдруг сердце замерло от невероятной мысли. Вдруг они заказывают ему статью. Но тотчас он напомнился. Не может этого быть. Короткое официальное письмо, подписанное заведующим редакцией, всего лишь извещала, что ему пересылают полученное журналом анонимное письмо и заверяют, что анонимное письма редакция никогда и ни при каких обстоятельствах не принимает во внимание. Вложенное письмо оказалось написано от руки, печатными каракулями. Безграмотное, густо сдобренное оскорблениями, оно утверждало, что так называемый Мартин Иден, который продает рассказы разным журналам, никакой не писатель, На самом-то деле он ворует рассказы из старых журналов, переписывает на машинке и рассылает под своим именем. На конверте был почтовый штамп «Сан-Леандро». Мартин сразу понял, чьих это рук дело. Грамотность Хиггенботтема, словечки и выражения Хиггенботтема, хиггенботтемская логика и нелепый склад ума выпирали из каждой строчки. Тут ощущалась не тонкая рука итальянца, а заскорузлый кулак лавочника, его зятя. «Но почему?» — тщетно гадал Мартин. «Что плохого сделал он Бернарду Хиггенботтему?» «Поступок уж до того непонятный, до того бессмысленный. Его никак не объяснишь». За неделю редакторы различных журналов из восточных штатов переслали Мартину еще с десяток подобных писем. «Очень благородно с их стороны». — решил Мартин. Ведь эти редакторы совсем его не знают, и однако иные даже посочувствовали ему. Анонимные письма явно им отвратительны. Стало быть, злобная попытка ему навредить провалилась. Скорее, это даже к добру. По крайней мере, многие редакторы узнали его имя. Быть может, когда-нибудь, читая его рукопись, они и вспомнят, мол, это тот самый, про кого было анонимное письмо. И как знать, вдруг при оценке его рукописи подобное воспоминание будет гирькой на весах в его пользу. Примерно в это время Мартин сильно упал в глазах Марии. Однажды утром он застал ее в кухне, когда она стонала от боли. По ее щекам от слабости текли слезы, а перед ней высилась груда неглаженного белья. Мартин мигом определил, что у нее грипп, дал ей горячего виски, В бутылках, которые приносил Брисенден, набрались кое-какие остатки. И велел лечь постель. Но Мария заупрямилась. Белье надо погладить и до вечера разнести клиентам, — заспорила она. Не то завтра семерым голодным ребятишкам нечего будет есть. К ее удивлению, потом она не уставала рассказывать об этом до своего смертного часа. Мартин Иден схватил с плиты утюг, и кинул на гладильную доску фасонистую блузку с длинным рукавом. Это была выходная блузка Кейт Фланаген, самой привередливой модницы на свете. Да еще мисс Фланаген нарочно предупредила, что блузку ей доставили сегодня же вечером. Все знали, за ней ухаживает кузнец Джон коллинс и, как по секрету было известно Марии, завтра мисс Фланаген и мистер коллинс собирались в парк «Золотые ворота». Тщетно пыталась Мария спасти блузку. Мартин отвел ее к стулу, до которого она еле доплелась, усадил, и тут она вытаращила глаза. Четверо быстрее, чем управилась бы она сама, Мартин отгладил блузку и заставил ее признать, что отгладил ничуть не хуже ее самой. — Я бы и побыстрее работал, будь утюги погорячее. А он и так орудовал раскаленными утюгами — она бы такими нипочем не решилась гладить. — Ты не так обрызгиваешь, — упрекнул он ее. — Дай-ка я тебя научу, как надо. Самое главное — придавить. Сбрызнула — и сразу придави. Тогда пойдет быстрей. Из кучи деревянного хлама в погребе он достал ящик, приспособил к нему крышку и порылся в железном ломе, который рыбетня Сильва приготовила на продажу. Сложил свежесбрызнутое белье в ящик, накрыл доской и придавил утюгом. Пресс был готов и действовал. «Теперь гляди, Мария!» — сказал Мартин, скинув с себя верхнюю рубашку и схватив утюг, по его словам, и впрямь горячий. — Окончил гладить. — И давай стирать шерстяное! — рассказывала потом Мария. — Говорит, дуреха ты, дуреха, Мария! — Сейчас покажу тебе, как стирать шерстяное. — И показал, да. За 10 минут смастерил машина, один бочка, один втулка от колесо, два шеста и готов машина. Это было изобретение Джо из горячих ключей. Втулка от старого колеса прикреплялась к концу вертикально стоящего шеста, получалась мешалка. Это, в свою очередь, крепко соединялась с пружиной, прикрепленной к потолочной балке. Так что втулка ходила вверх-вниз, перемешивала шерстяные вещи, лежащие в бочке, и одной рукой можно было как следует их поколачивать. «Теперь, Мария, не стирать шерстяное!» — неизменно кончался ее рассказ. «Теперь, ребятишки, управлять с бочка до втулка до шест!» «Он хитрый голова, мистер Иден!» И все же, ловко смастерив машину и преобразовав Марийну кухню прачечную, Мартин непоправимо уронил себя в глазах Марии. Романтический ореол, которым его наградило ее воображение, поблек в холодном свете истины. Он — бывшая прачка. Все его книги и важные его друзья, которые приезжали к нему в колясках или приносили несчетные бутылки виски, все уже не имело значения. Оказывается, он всего-навсего простой рабочий, Человек ее породы, из ее класса. Он стал ей понятнее, доступней, но не осталось в нем ничего загадочного. Пропасть между Мартином и его родными все ширилась. Вслед за беспричинным нападением Хиггенботтема показал себя и мистер Герман Шмидт. Мартину удалось продать несколько зарисовок для газет, кое-что из юмористических стихов и шуток, и на время дела его заметно поправились. Он расплатился с частью долгов и даже сумел выкупить из заклада черные и велосипед. Велосипед требовалось починить, прогнулась ось педали, и в знак доброго отношения к будущему зятю Мартин отправил велосипед в мастерскую Шмидта. К вечеру того же дня Мартин с удовольствием получил свой велосипед. Его доставил какой-то мальчонка. «Похоже, мистер Шмидт тоже настроен дружелюбно», — подумал Мартин при виде такой любезности. Из починки велосипед обычно приходилось брать самому. Но, оглядев велосипед, Мартин обнаружил, что его и не думали чинить. А чуть позднее, позвонив сестрину жениху, он услышал, что эта личность не желает иметь с ним никакого дела. Ни в каком виде, ни в какой форме, никоим образом. «Герман Шмидт», — весело ответил Мартин, — «кажется, я сейчас приду и расквашу ваш немецкий нос». «Только суньтесь в мастерскую, и я пошлю за полицией», — последовал ответ. «Я вас проучу. Знаю я вас. Чуть что в драку. Да со мной не выйдет, не желаю иметь ничего общего с таким хулиганьем. Бездельник, лодырь, меня не проведешь. Не удастся вам меня доить, хоть я и женюсь на вашей сестре. Почему вы не хотите работать и честно зарабатывать на жизнь, а? Отвечайте». Мартин отнёсся к этому философски. Не дал волю гневу. Удивлённо и насмешливо присвистнул и повесил трубку. Но потом ему стало не до смеха. Всей тяжестью навалилось одиночество. Никто его не понимает. Никому он, видно, не нужен, кроме Бриссендена. А Бриссенден исчез неведомо куда. В сумерках Мартин вышел с покупками из зеленой лавки и зашагал к дому. На углу остановился трамвай и сердце Мартина радостно забилось при виде знакомой тощей фигуры. То был Брисенден, и прежде чем трамвай двинулся и заслонил его, Мартин успел приметить оттопыренные карманы пальто. В одном явно были книги, в другом — бутылка виски. Глава тридцать пятая. Брисенден не объяснил, почему так долго пропадал. А Мартин не стал допытываться. Сквозь пар поднимающийся над пуншем, отрядно было видеть бледное, изнурённое лицо друга. — Я тоже не бездельничал, — заявил Брисенден, выслушав отчёт Мартина о том, что он успел написать. И вытащил из внутреннего кармана рукопись и протянул Мартину. Тот прочитал заглавие и удивлённо посмотрел на Брисендена. — Да, именно, — засмеялся Брисенден. — Неплохое название, а? — Эфемерида. То самое слово. Я от вас его услышал. Вы так назвали человека, он у вас всегда несгибаемый, а материя, последний из эфемерит, гордый своим существованием в краткий миг, отведенный ему под солнцем. Это гвоздем засела у меня в голове, и пришлось написать, чтобы от этого избавиться. Скажите, каково это, на ваш взгляд? Мартин стал читать и поначалу вспыхнул, а потом побледнел. Это было само совершенство. Форма одержала победу над содержанием, если это можно назвать победой. Все содержание до последнего атома было выражено с таким мастерством, что у Мартина от восторга закружилась голова. На глаза навернулись жаркие слезы, по спине пошел холодок. То была большая поэма, в шестьсот или семьсот строк, причудливая, поразительная, загадочная, необычайные, невероятные стихи. Однако вот они, небрежно написанные черным по белому. Они о человеке и его напряженнейших духовных исканиях, о его мысли, проникающей в бездны космоса в поисках отдаленнейших солнц и спектров радуги. То был безумный разгул воображения умирающего, чье дыхание — прерывается всхлипом, и слабеющее сердце неистово трепещет перед тем, как остановиться навсегда. В этом величавом ритме с громом восставали друг на друга холодные светила. Проносились вихри звездной пыли, сталкивались угасшие солнца и вспыхивали в черной пустоте новые галактики. И тонкой серебряной нитью пронизывал все это немолчный, слабый, чуть слышный голос человеческий. «Жалобное лепетание средь воплей планет и грохота миров». «Такого в литературе еще не было», — сказал Мартин, когда к нему наконец вернулся дар речи. «Потрясающие стихи! Потрясающие! Мне просто в голову ударило, я как пьяный. Этот великий и тщетный вопрос. Я ни о чем другом думать не могу». Этот вопрошающий вечный голос человеческий. Неустанная, тихая жалобы все звучит в ушах. Он словно комариный похоронный марш среди трубного зова слонов и львиного рыка. Голос едва слышен, а жажда его неутолима. Я говорю глупо, знаю, но поэма чудо, вот что. Ну как вам это удается, как? Мартин перевел дух и снова принялся восхвалить поэму. «Я больше не стану писать. Я бездарь. Вы показали мне, что такое работа настоящего мастера. Гений! Это не просто гениально, это больше, чем гениально. Это обезумевшая истина. Это настоящее, дружище. В каждой строчке настоящее. Хотел бы я знать, понимаете ли вы это, вы, философ? Сама наука не может вас опровергнуть». Это прозрение, выкованное из черного металла космоса и обращенное великолепные звучные ритмы. Вот. Больше я не скажу ни слова. Я потрясен, раздавлен. Хотя нет, еще одно. Позвольте, я найду для нее издателя. Бриссенден усмехнулся. Нет в христианском мире журнала, который посмел бы ее напечатать. Сами понимаете. Ничего такого я не понимаю. Я понимаю другое. Любой журнал в христианском мире мигом за нее ухватится. Такое на дороге не валяется. Это не просто поэма года, это поэма века. Хотел бы я поймать вас на слове. Не будьте таким уж пессимистом, — предостерег Мартин. Редакторы журналов не сплошь болваны, я-то знаю. Давайте держать пари. Спорю на что угодно. Вашу эфемериду примет, если не первый же, так второй журнал. «Ухватился бы за ваше предложение Только одно меня удерживает», — сказал Брисенден и, помолчав, продолжал. «Вещь хороша. Лучше всего, что я написал. Я-то знаю. Это моя лебединая песня Я чертовски ею горжусь, боготворю ее. Это получше виски. Великолепная вещь. Совершенство. О такой я мечтал, когда был молод и простодушен. Полон прелестных иллюзий и чистейших идеалов. И вот теперь на пороге смерти я ее написал. И не хочу я, чтобы ею завладела, сквернила ее стадо свиней. Нет, я не иду на пари. Эфемерида — моя. Я создал ее и поделился с вами. «А как же другие?» — возразил Мартин. «Назначение красоты — дарить человечеству радость». Это моя красота. Не будьте эгоистом. Я не эгоист». — сказал Брисенден и сдержанно усмехнулся, как всякий раз, когда он бывал доволен тем, что готово было слететь с его тонких губ. — Я щедр и самоотвержен, как из голодавшейся боров. щетно пытался Мартин поколебать его решение. Твердил, что его ненависть к журналам — сумасбродство, фанатизм. Он в тысячу раз достойнее презрения, чем юнец, который сжег храм Дианы в Эфесе. Под градом обвинений Брисенден приспокойно прихлёбывал пунш и соглашался. Да, всё так, всё справедливо, за исключением того, что касается журнальных редакторов. Его ненависть к ним не знала границ, и нападал он на них ещё яростнее Мартина. — Пожалуйста, перепечатайте для меня эфемериду, — сказал он. — Вы это сделаете в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу вам кое-что посоветовать. Он вытащил из кармана пальто пухлую рукопись. «Вот ваш позор солнца. Я его прочел, и не один раз, а дважды, трижды. Это высшая похвала, на какую я способен. После ваших слов об эфемериде мне следует молчать. Но одно я вам скажу. Когда позор солнца напечатают, то-то будет шуму. Разгорятся споры — которые принесут вам тысячи долларов, так как сделают вас знаменитым». Мартин рассмеялся. «Сейчас вы посоветуете отправить позор в журналы. Ни в коем случае. Разумеется, если вы хотите, чтобы его напечатали. Предложите рукопись первоклассным издательствам. Найдется рецензент, который будет достаточно безумен или достаточно пьян, и даст о ней благоприятный отзыв. Вы много читали». — Суть прочитанного переплавилась в вашем мозгу и вылилась позор солнца. Настанет день, когда Мартин Иден прославится, и не последнюю роль в этом сыграет эта работа. Итак, найдите для нее издателя. Чем скорее, тем лучше. Брисенден засиделся допоздна, и уже на ступеньке трамвая вдруг обернулся к Мартину и сунул ему в руку скомканную бумажку. — Вот, возьмите, — сказал он. «Я был сегодня на скачках, и мне сказали, какая лошадь придет первой!» Зазвенел звонок. Трамвай тронулся, оставив Мартина в недоумении. Что за измятая, засаленная бумажка зажата у него в руке? Вернувшись к себе, он разгладил ее и увидел, что это сто-долларовый билет. Мартин не постеснялся им воспользоваться. Он знал, у друга всегда полно денег». И знал также, был глубоко уверен, что дождется успеха и сможет вернуть долг. Наутро он заплатил по всем счетам, дал Марии за комнату за три месяца вперед и выкупил у ростовщика все свои вещи. Потом выбрал свадебный подарок Мэриан и рождественские подарки поскромнее для Руфи и Гертруды. И, наконец, на оставшиеся деньги повез в Окленд все семейство Сильва. С опозданием на год он все-таки исполнил свое обещание — И все, от мала до велика, включая Марию, получили по паре обуви. А в придачу свистки, куклы, всевозможные игрушки, пакеты и фунтики со сластями и орехами, так что они едва могли все это удержать. Ведя за собой эту красочную процессию, он вместе с Марией зашел в кондитерскую в поисках самых больших леденцов на палочке и неожиданно увидел там Руфь с матерью. Миссис Морс оторопела. Даже Руфь была задета ибо приличия кое-что значили и для нее, а ее возлюбленный – бок о бок с Марией, во главе этой команды португальских оборвышей, зрелище не из приятных. Но сильней задело ее другое. Она сочла, что Мартину недостает гордости и чувства собственного достоинства, а еще того хуже. Случай этот показал ей, что никогда Мартину не подняться над средой, из которой он вышел бедняк рабочий, само происхождение Мартина уже клеймо. Но так бесстыдно выставлять его на показ перед всем миром, перед ее миром — это уже слишком. Хотя ее помолвка держалась в тайне, об их давних постоянных встречах не могли не судачить. А в кондитерской оказалось несколько ее знакомых, и они украдкой поглядывали на ее поклонника и его свиту. Руфь не обладала душевной широтой мартина и не способна была стать выше своего окружения. Случившееся уязвило ее, чувствительная душа ее содрогалась от стыда, и, приехав к ней позднее в тот же день с подарком в нагрудном кармане, Мартин решил отдать его как-нибудь в другой раз. Плачущая руфь, плачущая горько, сердитыми слезами — это было для него откровение. «Раз она так страдает, значит, он грубое животное», Хотя в чем и как провинился, хоть убейте, непонятно. Ему и в голову не приходило стыдиться своих знакомств. И в том, что ради Рождества он угостил семейство Сильва. Он не усматривал ни малейшего неуважения к Руфе. С другой стороны, когда Руфь объяснила ему свою точку зрения, он понял ее. Что ж, видно, это одна из женских слабостей, которым подвержены все женщины. Даже самые лучшие. Глава тридцать шестая «Пойдёмте, я покажу вам людей из настоящего теста», — однажды январским вечером сказал Бриссенден. Они пообедали вместе в Сан-Франциско и ждали обратного парома на Окленд, как вдруг ему вздумалось показать Мартину людей из настоящего теста. Он повернулся и стремительно зашагал по набережной, тощая тень в распахнутом пальто. Мартин едва поспевал за ним. В оптовой винной лавке он купил две четырехлитровые оплетенные бутыли старого портвейна, и, держа по бутыле в каждой руке, влез трамвай, идущий к Мишен-стрит. Мартин, нагруженный несколькими бутылками виски, скачал следом. — Видела бы меня сейчас Руфь! — мелькнуло у него, пока он гадал, что же это за настоящее тесто. — Возможно, там никого и не будет, — сказал Брисенден когда они сошли с трамвая, свернули направо и углубились в самое сердце рабочего района южнее Маркет-стрит. В таком случае вы упустите то, что так давно ищете. — Что же именно, черт возьми? — спросил Мартин. — Людей. Умных людей. А не болтливых ничтожеств, с которыми я вас застал в логове того торгаша. Вы читали настоящие книги и почувствовали себя там белой вороной. Что ж... Сегодня я вам покажу других людей, которые тоже читали настоящие книги, так что вы больше не будете в одиночестве. — Не то чтобы я вникал в их вечные споры, — сказал Брисенден на следующем углу. — Книжная философия меня не интересует. Но люди они незаурядные, не то что свиньи-буржуа. Только держите ухо востро, не то они заговорят вас до смерти, о чем бы ни шла речь». «Надеюсь, мы застанем там Нортона», — еле выговорил он, немного погодя. Он тяжело дышал, но напрасно Мартин пытался взять у него бутыли с портвейном. Нортон, идеалист, учился в Гарварде. Невероятная память. Идеализм привел его к философии анархизма, и родные выгнали его из дому. Его отец — президент железнодорожной компании, мультимиллионер. А сын голодает в Сан-Франциско. Редактирует анархистскую газетку за 25 долларов в месяц. Мартин плохо знал Сан-Франциско. И уж вовсе не знал район южнее Маркет-стрит. И понятия не имел, куда его ведут. — Рассказывайте еще, — попросил он. — Что там за народ? Чем они зарабатывают на жизнь? Как сюда попали? — Надеюсь, Хамилтон дома. Брисенден остановился передохнуть, опустил бутыли на зиму. Вообще-то он Строун Хамилтон. Двойная фамилия через дефис. Он из старого южного рода, бродяга. Человека ленивее я в жизни не встречал. Хотя служит канцелеристом Вернее, пробует служить в кооперативном магазине социалистов за шесть долларов в неделю. Но он по природе перекатеполе. Забрел в Сан-Франциско. Однажды он просидел весь день на уличной скамейке. За весь день во рту не крошки. А вечером... Когда я пригласил его пообедать в ресторане, тут за два квартала, он говорит, «Еще идти? Купите-ка мне лучше пачку сигарет, приятель». Он, как и вы, исповедовал Спенсера, покуда Крейс не обратил его в маниста-материалиста. Если удастся, я вызову его на разговор о манизме. Нортон тоже манист, но идеалист. Для него существует только дух. Он знает не меньше Крейса и Хамилтона, даже больше. «Кто такой Крейс?» — спросил Мартин. «Мы к нему идем. Бывший профессор. Уволен из университета. Обычная история. Память — стальной капкан. На жизнь зарабатывает, чем придется. Одно время, когда очутился вовсе на мели, был бродячим фокусником. Неразборчив в средствах. Может и украсть. Хоть саван спокойника. На все способен. Разница между ним и буржуа что крадет, не обманывая себя. Готов говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но в сущности, из всего на свете, включая Мэри, ему по-настоящему интересен только его манизм. Его божок Геккель. Единственный способ его оскорбить — это ругнуть Геккеля. Ну, вот и место сборищ. Войдя в подъезд, Бриссенден поставил обе бутыли и перевел дух. Надо было еще подняться по лестнице. Это был обыкновенный двухэтажный угловой дом. Внизу бакалейная лавка и пивная. «Здесь обитает вся компания, занимает весь верх. Но только у Крейса две комнаты, идемте». Свет в верхнем коридоре не горел. Но в полной темноте Брисенден двигался привычно, как домовой. Приостановился, опять заговорил. «Есть у них еще такой Стивенс, Тиасоф». Когда разойдется, даже дважды-два усложнит и запутает. Сейчас мойщик посуды в ресторане. Любит хорошую сигару. Я раз видел, он перекусил за 10 центов с забегаловки, а потом выкурил сигару за 50. У меня в кармане припасены две штуки, на случай, если он покажется. Еще один есть, пари, австралиец, статистики и ходячая энциклопедия». Спросите его, каков был урожай зерновых в Парагвайе в 1903-м или сколько простынной ткани Англия поставила в Китай в 1890-м или в каком весе Джимми Брид победил бэтлинга Нелсона или кто был чемпионом Соединенных Штатов в полусреднем весе в 1868-м и он выдаст правильный ответ со скоростью игорного автомата. И еще есть Энди, каменщик. Полон идей обо всём на свете. Хороший шахматист. И хари пекарь, явный социалист и один из профсоюзных вожаков. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Это Хамилтон организовал тот профсоюз и провернул стачку. Всё заранее спланировал вот тут у крыса. Проделал это всё ради собственного удовольствия, но в профсоюзе не остался, слишком ленив. А если бы захотел, пошел бы далеко. На редкость способный человек, но не непревзойденный лентяй. Брисенден продвигался в темноте, пока не заведнилась полоска света из-под какой-то двери. Стук, чей-то голос в ответ. Дверь отворилась, и вот уже Мартин обменивается рукопожатием с Крейсом. С красавцем со слепительно белыми зубами, черными вислыми усами и черными сверкающими глазами мэри полная молодая блондинка мыла тарелки в задней комнатке она же кухня и столовая первая комната служила спальней и гостиной гирлянды выстиранного белья висели так низко над головой что поначалу мартин не заметил двух мужчин беседующих в углу они шумно и радостно приветствовали риссендена и его бутыли и когда мартина познакомили оказалось это энди и парри мартин присоединился к ним и и внимательно слушал рассказ Парри о боксерском состязании, на котором он был накануне вечером. Тем временем Бриссенден, как заправский бармен, готовил пунш и разливал вино и виски с содовой. Потом он скомандовал «Давайте всех сюда!» И Энди пошел по всему этажу созывать жильцов. «Нам повезло! Почти все дома!» шепнул Мартину брисенден «Вот и Нортон, и Хамилтон!» «Пойдите, познакомьтесь. Стивенса я слышал нету. Попробую заведу их на манизм. Вот, погодите. Они опрокинут стаканчик другой, тогда разойдутся». Поначалу разговор перескакивал с одного на другое. И все равно Мартин не мог не оценить живую игру их мысли. У каждого был свой взгляд на вещи, хотя взгляды их зачастую оказывались противоположными. И хотя спорили они остроумно и находчиво, но не поверхностно. Мартин скоро понял, это было ясно, о чем бы ни зашла речь, что у каждого есть связанная система знаний и цельное, хорошо обоснованное представление об обществе и о Вселенной. Они не пользовались готовыми мнениями. Все они, каждый на свой лад, были мятежники, и никто не изрекал избитых истин. Мартин никогда не слышал, чтобы у Морзов обсуждался такой широкий круг разнообразнейших тем. Казалось, они о чем угодно могут с увлечением толковать хоть ночь напролет. Разговор переходил от новой книги «Миссис Хэмфри Ворд» к последней пьесе-шоу через будущие драмы к воспоминаниям о Мэнсфилде. Они одобряли или высмеивали передовые статьи утренних газет. Говорили об условиях труда в Новой Зеландии, а потом о Генри Джеймсе и Брандере Мэттьюзе. Обсуждали притязания Германии на Дальнем Востоке и экономическую сторону «желтой опасности». Ожесточенно спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля. А там доходила очередь и до местных политических махинаций, до новейших замыслов и расприи руководства Объединенной Рабочей Партии, до сил, приведенных в действие, чтобы вызвать забастовку портовых рабочих. Мартина поразила их осведомленность. Им было известно то, о чем никогда не писали газеты — пружины и рычаги и невидимые глазу руки, которые приводят в движение марионеток. К удивлению Мартина, молодая хозяйка Мэри вступила в разговор и оказалась на редкость умной и знающей. Таких женщин Мартин еще не встречал. Побеседовали о Суинберне и о Рассетте, а потом она принялась толковать о таком, о чем он и представления не имел. Завела его на боковые тропинки французской литературы? Он отыгрался, когда она принялась защищать Метерлинка, а он пустил в ход тщательно продуманные мысли, которые развивал в позоре солнца. Появились еще несколько человек. В комнате стало не продохнуть от табачного дыма. И тут Брисенден дал старт. — Вот вам новая жертва, Крейс, — сказал он. — Неоперившийся птенец! — «Пылкий поклонник Герберта Спенсера! Обратите его в Гекельянса, если сумеете». Крейс будто проснулся. Засиял, как металл под лучом света. А Нортон посмотрел на Мартина сочувственно, с мягкой, девичьей улыбкой, словно обещая надежно его защитить. Крейс повел наступление на Мартина. Но Нортон вмешался раз, другой, третий, и вскоре между ним и Крейсом завязался ожесточенный поединок. Мартин слушал и не верил ушам. Невероятно. Непостижимо. Да еще в рабочем квартале к югу от Маркет-стрит. В устах этих людей ожили книги, которыми он зачитывался. Они говорили страстно, увлеченно. Мысль горячила их, как других горячат алкоголь или гнев. Философия перестала быть сухими печатными строчками из книг легендарных полубогов, вроде Канта и Спенсера. Философия ожила. Воплотилась вот в этих двоих, наполнилась кипучей алой кровью, преобразила их лица. Порой кто-нибудь еще вставлял слово, и все зорко, напряженно следили за спором и, не переставая, курили. Идеализм никогда не привлекал Мартина. Но то, как преподносил его сейчас Нортон, было откровением. Логика Нортоновских рассуждений показалась ему убедительной, но, видно, не убеждала Крейса и Хамилтона. Они насмехались над ним, обличали его в метафизике, а он, в свою очередь, насмешливо обличал в метафизике их обоих. Противники метали друг в друга слова «феномен» и «ноу-мен». Те двое обвиняли Нортона в стремлении объяснить сознание, исходя из самого сознания. Нортон же обвинял их в жонглировании словами, в том, что они воздвигают теорию, опираясь на слово, тогда как теория должна опираться на факты. Такое обвинение их ошеломило. Ведь важнейший их принцип был рассуждать, исходя из фактов, и фактам давать наименование. Нортон углубился в философские сложности Канта, и Крейс напомнил ему, что все милые немецкие философийки, испустив дух, переправляются в Оксфорд. Немного погодя, Нортон напомнил хамилтоновский закон краткости доказательств, и те двое тотчас заявили, что они-то неуклонно следуют этому закону. Мартин сидел, обхватив руками колени, слушал и наслаждался. Однако Нортон вовсе не был последователем Спенсера и тоже покушался на душу новичка. Он не только возражал своим противникам, но и стремился обратить Мартина в свою веру. «Как известно, Беркли так и не был опровергнут», сказал он, прямо глядя на Мартина. Больше всех в этом преуспел Герберт Спенсер, но и его успехи невелики. А большего не добиться даже самым верным последователям Спенсера. На днях я читал эссе Сейлиби, и он только и сказал, что Герберт Спенсер опровергая Беркли, почти преуспел. — А что сказал Юм, вам известно? — спросил Хамилтон. Нортон кивнул, но Хамилтон все равно продолжал для сведений остальных. Он сказал, что аргументы Беркли неопровержимы, но не убеждают. — Не убеждают Юма, — последовало возражение. — А у Юма та же точка зрения, что у вас, с одной лишь разницей. У него хватило мудрости признать, что Беркли неопровержим. Нортон был чуток и уязвим, хотя ни на минуту не терял самообладание. Крейс же и Хамилтон, точно два свирепых дикаря, выискивали куда бы побольнее кольнуть и ударить. Спор затянулся, и Нортон, выведенный из себя бесконечными обвинениями в метафизике, ухватился за стул, чтобы не вскочить. Серые глаза его сверкали, девичье лицо стало жестким и уверенным, и он обрушился на позиции противника. «Ладно, слушайте, вы...» — Гекельянцы, пусть я рассуждаю как шаман, но скажите на милость, вы-то как рассуждаете? Вам не на что опереться. Вы носитесь со своим позитивизмом, вечно приплетаете его куда попало, совсем не к месту. Задолго до того, как появилась школа материалистического манизма, у него была уже выбита почва из-под ног, и нет у него никакого фундамента. Это Локк сделал, Джон Локк. 200 лет назад, даже больше, в своем опыте о человеческом разуме он доказал, что врожденных идей не существует. Ну и прекрасно. А вы по сей день твердите то же самое. Весь вечер уверяете меня, что врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек никогда не узнает реальную сущность вещей. При рождении в голове у человека пусто. «Пять чувств могут дать мозгу представление лишь о внешнем, то есть о феноменах. Что касается ноуменов, при рождении их не существует, и они никак не могут проникнуть в мозг». «Неверно!» — прервал было Крейс. «Дай досказать!» — крикнул Нортон. «О действии и взаимодействии силы и материи мы узнаем лишь постольку, поскольку они так или иначе приходят в соприкосновение с нашими чувствами». «Видите?» Чтобы облегчить себе задачу, я готов допустить, что материя существует. И я намерен разбить вас с помощью ваших же доводов. По-другому этого не сделать. Ведь вы оба по самой своей природе не способны понять философскую абстракцию. Так что же, исходя из вашей позитивной науки, вам известна о материи? Она известна вам только по ее феноменам, по ее внешним признакам. Вы воспринимаете лишь ее изменения, вернее, те ее изменения, которые что-то меняют в вашем сознании. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы — сумасброды. Воображаете, что вам доступны ноумены, и мните себя антологами. Однако по самому определению позитивной науки она занимается лишь внешней стороной явлений. Как сказал кто-то, знание, получаемое при помощи чувственного восприятия, не может подняться над феноменами. Вы не можете опровергнуть Беркли, даже если вы полностью уничтожили Канта. И однако, утверждая, будто наука доказала, что Бога не существует, или, а это одно и то же, что существует материя, вы волей-неволей признаете, что Беркли ошибается. Заметьте, я допускаю существование материи только для того чтобы вы могли понять мою мысль. Будьте, если угодно, позитивистами, но в позитивной науке антологии нет места, так что оставьте ее в покое. Спенсер прав в своем агностицизме, но если Спенсер... Однако пора было уходить, чтобы поспеть на последний паром в Окленд. И Мартин с Бриссенденом выскользнули из комнаты, а Нортон все говорил. А Крейс с Хамилтоном ждали, когда он кончит, готовые наброситься на него, подобно охотничьим псам. — Вы дали мне заглянуть в волшебную страну, — сказал Мартин на пароме. — Когда видишь таких людей, стоит жить. У меня сейчас мысли так и кипят. Я впервые по достоинству оценил идеализм. Но принять его не могу. Нет, я всегда буду реалистом. Видно, уж таким уродился». Но хотел бы я кое-что ответить Крэйсу и Хамилтону. И, пожалуй, у меня найдется словечко другое и для Нортона. Не вижу, чтобы они в чем-то опровергли Спенсера. Никак не успокоюсь. Чувствую себя мальчишкой, впервые побывавшим в цирке. Надо мне кое-что почитать. Непременно прочту Сейлиби. По-моему, Спенсер все равно неопровержим. И в следующий раз я вмешаюсь в спор. Но Бриссенден уже дремал. Дышал он тяжело, подбородком уткнулся в кашне, прикрывавшее впалую грудь, и тело его в длинном и чересчур просторном пальто подрагивало в такт оборотом грибных винтов.